Освещалось через стеклянную крышу фонарь. Стены комнаты были увешаны прекрасными старинными гравюрами с видами Петербурга. От того, как менялся свет дня, пропускаемый крышей, казалось, что движутся не облака по небу, а шевелятся волны на гравюрах, качая парусники и весельные лодки, которые плывут куда-то. — Удивительно, да? — будто угадав ее мысли, сказал старик. Он тоже смотрел на свои гравюры, будто видел их в первый раз. Марина кивнула, не осмеливаясь сказать хотя бы короткое «да». Я слишком привык к этому освещению, к этим гравюрам. Но когда появляется кто-то новый, сам опять начинаю видеть странность. И так приятно вспоминается свой первый взгляд на вещи. Вошла старуха в черном платье. Она шла осанистая и гордо. Вокруг ее старчески обвисшей шеи тускло блестела ожерелье из огромных янтарных бусин. Она внесла в комнату поднос с тарелками и столовыми приборами, поставила тарелки на стол, и они вдруг из белых стали розовыми, освещенные проникшими через фонарь лучами солнца. В тарелках было всего-то ложки по три прозрачного янтарного бульона. Возле тарелок она разложила огромные серебряные ложки и ножи, потом молча показала Марине глазами на стул, и Марина села, взяла ложку. — Я всю жизнь собираю гравюры, — говорил старик между тем. — И вам я обязательно покажу, что у меня еще есть в шкафах. Марина глянула на шкафы. Да, там-то уж могло храниться все, что угодно. Она ела бульон большой серебряной ложкой и чувствовала вкус серебра во рту. Это было единственное, что было реально. Старик листал перед ней пожелтевшие книги, а книги уже не были реальными. Они были такими, какие мы читаем во сне. В этих книгах мельтешат самые несовместимые слова и образы. Мы восторгаемся ими, хотим запомнить, перечитываем, но перечитать что-либо в этих книгах невозможно. Одна мысль и слово с быстротой молнии сменяют другую мысль и другое слово, и новые еще точнее и прекраснее предыдущих. Но перечитать ничего нельзя. Только гравюры и остаются неизменными. по старинному тщательные и четкие я все думал где я мог вас видеть говорил старик стоя за ее плечом а теперь вот знаю видите и он тонким своим голубым прозрачным пальцем показывал на рисунок вот это Дульсинея-Тобосская. Это же А вот эта пушкинская русалка тоже вы. Какое удивительное сходство. А это... Это Антигона. Марина очнулась в садике на детской площадке. Реальные дети играли реальным мечом. Жирная пенсионерка сидела на скамейке, расставив громадные тумбы ног, и смотрела на Марину со злобной подозрительностью. «Если я схожу с ума, то хорошо, что именно так, а не иначе», — подумала Марина. «Но нет, я не схожу с ума. Вон тот дом. Дом как дом. Там живут двое обычных стариков. Я смотрела у них картинки и больше ничего. Да, еще ела бульон. Во рту до сих пор вкус серебра». Просто я не спала сегодня, вот мне и показалось. К ее ногам подкатился красно-синий мяч, и она поддала его ногой. — Спасибо, тетенька! — закричали дети. Сумка была абсолютно пуста. Зайти на почту, а потом спать, спать, спать. Марина ехала в троллейбусе и, полузакрыв глаза, думала о случившемся с ней за сегодняшний день. Долгий это был день и странный. Впрочем, в белые ночи всегда так бывает.